Глава третья. Соня. Я вышла из машины Демида, почему-то чувствуя неловкость. Всю дорогу до центрального входа чувствовала его тяжелый взгляд и сокрушалась, что не видать мне взрослой и свободной жизни. И здесь он присматривает. Как же в детстве меня злила родительская «Соня, Демид старше, ты должна его слушаться». Мои робкие заверения, что Демит старше всего на четыре года, родителей не волновали, а Мартынов, чтоб ему всего и побольше, очень любил своим положением пользоваться. Зачатки воспитателя в нем обнаружились уже тогда. Он запрещал мне лазать по деревьям, дружить с местными мальчишками, которых Демит недолюбливал, и на корню обрубил мой школьный бизнес-план по зарабатыванию денег, когда я накупила за углом конфет по 3 рубля, а одноклассникам продавала их потом по 5. Ровно один день. А потом пришла налоговая в виде Мартынова и контрабанду изъяла. Я вошла в холл главного корпуса и тут же о Мартынове забыла. Глянула на наручные часы. Пары должны были начаться только через двадцать минут. «Соня!» — окликнула меня Полина, моя соседка по комнате и виновница моего раннего визита к Демиду. Милая брюнетка с длинными, почти до поясницы, волосами и задорными голубыми глазами. Она была похожа на легкое пушистое облако, такая же невысокая и худая, как я. Не знаю, по какому принципу нас селили в общежитие, но в моей комнате помимо меня оказались еще две девушки — Полина и Марина. Причем Марина, как и я, поступила на первый курс юрфака, а вот Поля училась уже на третьем. Мы как-то сразу подружились. Полина провела нам экскурсию по университету и от всей широты души предложила свои записи и методички с первых курсов, что не могло нас с Мариной не радовать. Позже оказалось, что на наших с Мариной глазах разгорается самая настоящая трагедия, потому что Полина была влюблена в парня из параллельной с ней группы — Арсения. Сеня мне не понравился сразу, и мою новую подругу он явно воспринимал несерьёзно, в отличие от нее. А еще Арсений оказался жутким бабником, что мне утром и пришлось выяснять, устроив короткую вылазку к дому Полининой однокурсницы, где и ночевал наш Арсений. Машина его точно стояла во дворе. И по нелепому стечению обстоятельств однокурсница Поли жила в одном доме с Демидом, и я не собиралась наведываться к нему в гости, но спустить тот беспредел, который устраивал невоспитанный мальчишка с собакой, тоже не могла. Я быстрым шагом поравнялась с Полей, подруга подхватила меня под локоть и увела в сторону. Мы встали у раскидистого куста фикуса, и Полина заговорщически прошептала. «Ну, машина там его была?» Я важно кивнула. «Была. А я говорила, зачем он тебе вообще нужен? Он даже не симпатичный». «Ты не понимаешь», — скривилась Поля. Я вздохнула, но решила, что соседка сама в состоянии решить, в кого ей влюбляться. Подумала и предложила. «А давай я тебя с Мартыновым познакомлю». «С Демидом?» — округлила глаза Поля. «Ты-то его откуда знаешь?» «Долго рассказывать», — махнула я рукой. «Ну как?» «Он не в моем вкусе», — Нахмурилась Поля. «Да глядись по сторонам. Вон, гляди, как на тебя тот парень смотрит». Развернула я Полину в сторону, где мимо нас шел незнакомый мне парень. «Он на всех так смотрит. У него зрение плохое, а очки он носить стесняется», — развеселилась Полина. «Ну, может, на учебе сосредоточимся, а? Выдала я новую идею. Полина собралась мне что-то ответить, когда за спиной раздался очень вежливый женский голос. «Привет». Я обернулась с любопытством, рассматривая двух незнакомок. «Соня, познакомься, это Ира и Катя. Они со мной учатся», — представила нас Полина. «Очень приятно», — улыбнулась я. «Соня, а это тебя сейчас Мартынов привез. полюбопытствовала у меня Ира. «Меня?» — напряглась я. «Вы встречаетесь?» Тут же перешла к делу Катя. «Нет, конечно», — передёрнула меня. «А ты не знаешь, у Демида есть девушка?» — продолжала Ира. «Нет», — уверенно ответила я. Личная жизнь Мартынова меня не интересовала от слова совсем, но о наличии у него дамы сердца я бы знала. А ты Ира замялась, не могла бы нас познакомить? А Мартынов оказывается популярен, может я чего-то проглядела в своем друге детства? Мы можем заплатить? Как-то по-своему расценив моё молчание, Робко предложила Катя. Да, приподняла я бровь. Деньги вперед. Тут же нашлась Полина и протянула ладонь. Ира вложила в нее купюру и деловито посмотрела на меня. Я вздохнула, решив, что ничего криминального делать не собираюсь, достала мобильный и позвонила Мартынову. Он ответил сразу, голос был напряжен, а Демид явно удивился моему звонку. «Да, Ласточкина, если ты снова кого-то украла, я тебя сам в полицию сдам», — предупредил он. «Запомни, один день, одна кража, не больше». «А еще лучше — займись учёбой, поняла?» Вот опять в Мартынове проснулся грозный воспитатель, а моя внезапно проснувшаяся совесть, которая робко шептала, что продавать свидание с другом детства не есть хорошо, снова крепко уснула. «Если у Демида появится девушка, то ему точно станет не до меня». «Какие планы на вечер?» «Невинно поинтересовалась я». Мартынов крякнул и подозрительно поинтересовался. «Тебе зачем?» «Да так, тапочки тебе подарить хотела новые». «Ну раз тапочки!» — хмыкнул Демид. «Кафе Лилия недалеко от моего дома. Мы туда после тренировки поужинать заходим. Жду тебя в шесть». «Буду». Лучезарно улыбнулась я, отключила вызов и развернулась к Ире. «Кафе Лилия. Сегодня в половине седьмого». «Класс!» — мечтательно закатила глаза Ира, а я решила прояснить. «С меня только знакомство. Остальное ты сама. И если твои женские чары не сработают, пеняй на себя». «Сработают!» — самоуверенно произнесла Ира. «Спасибо, Соня». Я кивнула, разворачиваясь к Полине, которая с трудом сдерживала смех. Подруга вложила купюру, которую дала ей Ира в мою ладонь, и велела. Пошли! «На пары?» «Да, пойдём», — согласилась я.